Глава шестнадцатая Вячеслав Иван держал на руках дочь и смотрел на меня, как бык, на красную тряпку. И если бы я не знал его давным-давно, то купился бы. Глеб тоже стоял у стены и следил оттуда за нами. Минут через пять в подвальное помещение, облагороженное в стиле модного течения лофт, вошел Александр. Подошел ко мне, пожал руку и сел на диван. «И что тут у вас происходит?» — чуть смущенно спросил он. Наверное, ему не хотелось ни в каких разборках участвовать. Но мужская солидарность и направляющая женская рука не дали ему выбора. «Не был бы ты Ромкиным родственником!» — начал было Исаев. «То что? Я его не боялся!» Какое он вообще имеет отношение к Дине? Разве что является мужем ее подруги? Ответил бы тебе леща. Где тебя носила, пока твоя женщина твоего ребенка поднимала?» Сурово спросил он. «А какого хрена мне никто не сказал, что это мой ребенок? Ты наверняка давно это знал и найти меня мог. Так что у меня к тебе тоже есть пара вопросов. Стоять посреди небольшой комнаты было некомфортно, поэтому я выбрал уютное на вид кресло и сел туда. «Резонное замечание», — хмыкнул Баранов. Исаев все сверлил меня жестким взглядом, но, видя, что мне абсолютно плевать на его ужимки, шумно выдохнул. «Пороли тебя в детстве мало», — сделал он вывод, — и успокаивающе погладил сонного ребенка по спине. «Ну и что за вопросы?» «Кто посмел угрожать Дине?» «Какого хрена у вас тут в городе происходит?» «И каким боком это может задеть мою семью?» принялся перечислять я интересующие меня темы. «Это долгий разговор», — подал голос Глеб и сел на стул. Иван один остался стоять на ногах, покачивая дочь. «Толмачева знаешь?» – спросил он. У меня волосы на затылке зашевелились. «Это который борделями промышлял?» – уточнил я на всякий случай. Исаев кивнул. «И что это значит? Как моя хорошая девочка Дина может быть связана с таким отребьем, как Толмачев?» «Так вот...» Эта скотина попыталась завладеть наследством Изольды Петровны Кауф путем женить бы на ее внучке. От него теперь разила даже не злостью, а яростью. «На Маринке?» — уточнил я. Иван скрипнул зубами, но ругательство сдержал. Не при уснувшем ребенке же голос повышать. «Не Маринке, а Марине Генриховне!» — подсказал мне Глеб, лучше разбиравшийся в ситуации. Когда Митька заболел, его пришлось отправить в больницу вместе с Диной. Там Марину похитили. Слова Исаеву давались с трудом. — А Дина? Она не пострадала? — тут же забеспокоился я. — Не пострадала, но со счетов ее никто не списывал и охрану к ней пришлось приставить», — ответил почему-то Баранов. «А Маринка что же?» — не удержался я от любопытства. «Моя жена не любит оказываться в безвыходном положении», — Иван вдруг улыбнулся. «Это да», — кивнул Баранов и машинально потер свою руку. «Она вырубила Толмачева и до приезда специальной группы спряталась в укромное место» высказался Глеб. «Вырубила?» — фыркнул я. «Толмачева? Она что до сих пор в сумочке электрошокер носит?» «Носит не то слово!» — хохотнул Баранов. «Она его активно применяет!» — кивнул Глеб. На последнем сборище местной богема приложила одного настойчивого кавалера, чтобы Ванька его не убил. Я тихо рассмеялся. Остальные же с серьезным недоумением посмотрели на меня. Надеюсь, они не знают все те истории, куда моя одногруппница влипала во время учебы. Ну и пусть. Меньше знают, крепче спят. «А что случилось потом?» — спросил, перестав веселиться. «А ничего. Толмачева в камере убили. Потом нарисовался его брат». И попытался нажиться на Яне, так как именно у нее в это время было право подписи по наследству из Ольды Петровны, сообщил Александр. После попытки похищения Яна расстроилась и, скооперировавшись с моей мамой и еще парой-тройкой женщин, прочистила всю криминальную верхушку области сверху донизу и всем роли распределила. Теперь их моя мама периодически проверяет и запугивает. А я не до сих пор эти уроды подарки присылают. Пару дней назад прислали филиппинку в качестве няни. Пришлось отправить обратно дарителю. Все же рабство у нас в стране с юридической точки зрения запрещено. «А не пытались похитить?» — уточнил я. «Мало ли что мне не говорят». Такие мысли кое у кого были, но мы вовремя их пресекли. Уклончиво ответил Иван, машинально баюкая дочь на руках. Сейчас не угрожает какая-нибудь опасность. Я посмотрел на Глеба. Потенциально она всегда будет под ударом, поэтому за ней всегда присматривают, отозвался он. Точно так же всегда будут недоброжелатели и у Марины Генриховны. И у Яны Сергеевны, и у Ирины. Засветились они все при определенных обстоятельствах. Дуры! Последние он не слышно проартикулировал. Сейчас у Глеба на службе пять парней, которые посменно присматривают за девушками, добавил Иван. У Яны только своя охрана. Двое всегда в усадьбе. Трое всегда при ком-то. «То есть за нами всегда кто-то присматривал?» — нахмурился я. Иван хмуро глянул на меня, подозревая не поставленный вовремя диагноз, указывающий на отсутствие мозговой активности. «Кожевин, ты вспомни, с кем ты связался!» — мрачно сообщил он. «Дина — хорошая девушка, с тонкой душевной организацией!» — тут же отозвался я. Взгляд Исаева стал еще более подозрительным. Глеб глухо хмыкнул. «Девки у вас всех из разряда сгорел сарай, гори и хата. Каждая такая!» — принялся разъяснять он. «Идина даже опаснее многих в этом плане. Иначе не смогла бы выжить в обстановке тотальной тирании и одна поднимать ребенка». Она и с чертом договорится, если ей нужно будет ситуацию в свою пользу повернуть. «Неправда. Она никогда не была хитрой. Наоборот, она очень честная и справедливая», — помотал я головой. «Она женщина», — не согласился Глеб. «Очень живучая, тревожная и непредсказуемая. Последняя беспокоит больше всего». Она умеет располагать к себе людей, сражаться за право быть собой. И любая опасность заставит ее лишь сильнее дать отпор. Она нежная и ранимая для тебя и друзей. Для всех остальных она тигрится в бронированных доспехах. Я недоверчиво смотрел на охранника. «Он это серьезно?» Баранов с Исаевым молчали. Значит, были согласны с такой оценкой. «Ладно», — решил согласиться за неимением другой информации. «Что мне еще следует знать?» «За вами присматривает один человек. Он всегда дежурит в машине возле подъезда. В особо опасное время Ромка выделяет своих бойцов для сопровождения, потому что этот женский шабаш...» Просто невозможно заставить пересидеть дома опасную ситуацию. Причем, чем ситуация хуже, тем сильнее они рвутся на волю. Будто их кто-то гонит в самую гущу событий. Исаев выглядел так, как будто все это было для него до безобразия привычным делом. Вызволять свою жену из всяких опасных происшествий. «Ясно!» — кивнул. «Значит, мне придется неотрывно следить за Диной и никогда не выпускать ее из поля зрения!» Подумал я о весьма приятной перспективе. В голову тут же пришла мысль. «А где у вас живет охрана усадьбы?» «В доме для охранников», — сообщил Глеб. «Места им достаточно. Здесь вообще у каждого работника отдельное жилье». Я кивнул, принимая этого внимания. «Я хочу купить дом. Где для Дины и Митьки будет безопаснее всего?» Все же я в вопросах безопасности не настолько разбирался, а подвергать свою семью опасности мне совершенно не хотелось. «Здесь, в золотом!» Иван пожал плечами. «Дина сюда не поедет жить», — возразил Глеб. Ее из всех девушек сильнее всего раздражает присмотр за ней. Она совершенно искренне не понимает, кому она может понадобиться и какой от нее прок. «Согласен. Здесь она жить не захочет», — кивнул я. «У меня в лесу есть дача», — отозвался Баранов. «Могу предоставить». Со Степанидой рядом», — ужаснулся Исаев. Там дикие звери бегают. Куда там женщину с ребенком? А если эта полоумная охотница на людей пристрелит кого? Мне тут же стало интересно, о ком они говорят. Но вопрос сейчас стоял в другом. — А где-нибудь в пригороде? — спросил я. — Есть в южной части города небольшой поселок, Чистый Бор. Только там это... «Нет охрана, конечно, но там всякие искусствоведы живут, писатели, архитекторы, интеллигенция, в общем», — ответил Глеб. Я вскинул брови. О поселке этом я давно слышал, просто никогда его не рассматривал в том плане, чтобы поселиться. «Интеллигенция пьющая?» — уточнил. «Куда ж без этого?» — хмыкнул Исаев. Но там буйных нет. Тихо все, река рядом, пара-тройка домов на продажу стоит. Я кивнул. Если тихо, съезжу, посмотрю, решил через минуту. Еще сотрудников надо будет нанять, чтобы за домом смотрели. Убирались там, готовили. Дини без этого есть чем заняться. Это запросто. — отозвался Александр. — Ада Лаврентьевна вам быстро прислугу наберет и проверит всех работников не хуже спецслужб. Из усадьбы мы вырвались ближе к вечеру. Митька остался в гостях. Глеб сам пообещал завтра привести его в детский сад, так что в машине были только мы с Диной. Она задумчиво молчала. Я ее не торопил. «Слав, останови у этого кафе!» — вдруг попросила она тихо. «Проголодалась?» — удивился я. «Нет!» — она рассмеялась. «Просто я подумала, что маму нужно предупредить, что мы скоро приедем. Ведь твой отец должен был прийти». «Я понял», — улыбнулся. «Сейчас я отцу напишу сообщение. Но в кафе я тоже хочу». Дина с любопытством смотрела на вывеску. «Идем!» Я убрал телефон в карман. «Я сообщила отцу, что приедем мы через час, так что у нас есть время. Чтобы поговорить!» Закончила за меня Дина. Кафе было почти пустым и вполне уютным. Мы сидели за столиком, взяв себе по молочному коктейлю. Как поговорила с девочками, Спросил я, видя, что она не торопится начать разговор. Они меня отругали. Ее губы слегка скривились. Сказали, что я себе шанса быть счастливой не даю. Наверное, это правда. Я несколько растерялся. Что ей ответить на такое заявление? «Я не согласен», — картинно насупился. «Я же живу с тобой». Ты позволила мне выстроить отношения с Митькой. «Это потому, что ты мне никакого выбора не дал», — фыркнула она. «А вот и дал...» — не согласился. «Это был не выбор. Это был шантаж», — Дина заметно повеселела. «Знаешь, я решила, что девочки правы. Я неправильно себя веду. Расстраиваюсь из-за пустяков». Беспокоюсь вечно за всех и... решаю тоже за всех. — И что же ты решила за меня? — осторожно подтолкнул ее к раскрытию всех страшных тайн. — Я решила, что не нужна тебе, и Митька не нужен, что мы обуза. Она перестала улыбаться и отвела взгляд. — И мне сегодня доходчиво объяснили, что со мной не так. Я же сама не считаю сына обузой и проблемой. Так почему ты так должен думать? Он ведь и твой сын тоже. Я и не думаю так, — попытался успокоить ее. Вот и я думаю, что ты не думаешь. Ой, опять глупость ляпнула. Прости!» Она мило сморщила носик. «Я не про то говорю». «Я имею в виду то, что я согласна выйти за тебя замуж, потому что этого хочешь ты, и я понимаю, что ты не считаешь нас обузой. На этом месте я едва не заорала от счастья, наконец-то, дождался, и я согласна попробовать тебе поверить во всех остальных отношениях». «Отлично!» — не смог сдержать я счастливой улыбки. Однако Дина счастливой не выглядела, решительной и чуть нервничающей, да, но несчастливой. Ладно, придется доказать ей, что она приняла правильное решение. — Но у меня к тебе будет лишь одна просьба. Она, наконец, встретилась со мной взглядом. — Если ты встретишь другую, или мы тебя надоедим, или ты устанешь. От семейной жизни. Скажи мне об этом честно. Тихо попросила. Я ушам своим не поверил. Она это серьезно? Дин, я обещаю тебе, что никогда не встречу, не устану и не прекращу. Строго сказал. Дин, я уже не тот раздолбай, который тебя до дома пытался проводить. Я прекрасно понимаю, что мне нужно от жизни. Ты и Митька рядом, и поверь, я не собираюсь размениваться по мелочам. Жизнь заставила ценить то, что важно. Она вновь отвела взгляд и кивнула, не поверила. Что ж, придется жизнь положить на то, чтобы она поверила мне. А время теперь у нас есть. Она больше не будет закрываться. И скрывать от меня свои эмоции и чувства. А это уже огромный шаг вперед. Надо будет Маринку поблагодарить за качественную работу. Дина вдруг улыбнулась. Знаешь, нам нужно назначить дату свадьбы. И рассказать все Митьке. Я пожал плечами. Значит, нам с сыном предстоит серьезный разговор. А какую свадьбу ты хочешь? — Уточнил. — Никакую, если честно. — Чем проще, тем лучше. Но подруги мне не простят, если я останусь без платья и праздника, — услышал я. — Значит, придется договариваться, — потер я ладони.